Глава 42. Горькая победа переход состоялся. Екатерина с Алексом очутились в большом помещении с высоким сводчатым потолком. Стены зала покрывали длинные серебристо-черные гобелены. С потолка свисала гигантская витая люстра из черного блестящего стекла со множеством светильников. Катерина тут же узнала это место. Они находились в главном зале обсидианового замка «Дамы теней». Сейчас здесь было необычайно многолюдно. Люди и прочие существа все толпились перед небольшим возвышением, на котором стояли магистры Корнелиус. Магистр был в облике волшебника Константина, одного из прежних старейшин. Плечи его покрывала длинная красная мантия, в руках поблескивал стеклянный жезл, на шее висел красный ключ, еще недавно принадлежавший императору. Корнелиус также переоделся в парадные одежды, сменив потертую мантию на позолоченный конзол. На обсидиановом полу позади возвышения расположились золотые грифоны. Они с важным видом наблюдали за собравшимися, лениво шевеля крыльями. Рядом с ними стояли Влад и Дмитрий Грановский. Магистр что-то говорил своим людям, но когда Катерина и Алекс вышли из зеркала, тут же отвлекся. Его лицо озарило широкой улыбкой. «А вот она, девушка, которая спасла оба мира!» — провозгласил магистр, протягивая ей руку. Катерина вспыхнула от смущения. Сотни глаз обратились на девушку в грязном, изорванном платье с лицом, покрытым синяками. Алекс, выглядевший ничуть не лучше, вел Катерину к возвышению, и все почтительно расступались перед ними. В этот момент в зал вошли Наташа и Кирилл, и их появление было встречено испуганными возгласами. «Черный Джокер! Темнейший!» «Теперь уже нет!» — громко сказал магистр. «Темный гламур ушел. Эти дети такие же жертвы, как и многие другие, попавшие во власть демона и его слуг». Темнейший мертв и навсегда покинул тело юноши. Он побежден благодаря отваге одной женщины, которая принесла себя в жертву и завершила магический ритуал, как некогда принцесса Аурелия. Ее имя навечно будет вписано в хроники нашего мира, о ней будут слагать легенды... — А ваш дар, — спросила Катерина сильно рабе. дар созерцателя, он остался с вами? Или тоже исчез вслед за другими творениями темнейшего? — Мы сохранили свою силу, ответил ей Дмитрий Грановский, — и это лишь подтверждает то, что наш дар не зависит от темной магии. Катерина поднялась на помост и огляделась по сторонам. Собравшиеся не сводили с нее восхищенных взглядов. Многих она узнала и обрадовалась, что они не пострадали. Она увидела Данила и Софию. Рядом с ними стояли Берси и Бьянка, сменившая простое платье на одежду из кожи и шкур. В окружении членов клана оборотней девушка выглядела так, словно всю жизнь прожила с ними. Они с Берси держались за руки. С первого взгляда было понятно, что они нравятся друг другу. Неподалеку от них стояли Динар и Питер. Женщина плакала, закрыв лицо ладонями. Она оплакивала свою мать. Варгамор Хельга погибла, став одной из последних жертв, дамы теней. Теперь Динаре придется занять место матери в стае, а Питер наверняка он ее поддержит. Капитан Бенедикт с перебинтованной головой довольно улыбнулся и прошептал что-то бабушке или Ане. Та вскинула брови и легонько пихнула его локтем в бок». Капитан расхохотался. Елена переговаривалась с какими-то парнями, также одетыми в шкуры животных. У них были несколько заостренные черты лица, и держались они обособленно, стоя в стороне от остальных. Крыса Люды поняла Катерина. Киноцефалы выстроились рядом с оборотнями, внимательно прислушиваясь к каждому слову магистра. Предводитель псоглавцев Гахиджи и Бьянка то и дело обменивались взглядами, они явно общались телепатически. со и воины, их жены и дети, все они выглядели очень счастливыми. В зале не было видно ни одного допергангера. Раньше они стояли на постаментах вдоль стен, сейчас же там блестели горки битого черного стекла. Стеклянные куклы рассыпались, когда исчез темный гламор, поддерживающий в них жизнь. «Все эти люди теперь свободны», — сказал Катерине магистр. «И ты сыграла в их освобождении не последнюю роль. Уничтожила кристаллиды, открыла портал и добровольно стала носителем демона. Пережила такое, что и не снилось многим твоим сверстникам. И мы благодарны тебе за это». Катерина. В этот момент к основанию лестницы приблизился Игорь. Он был в простой белой рубашке и темных брюках. Его золотистые кудряшки торчали во все стороны, а голубые глаза с хитрым прищуром смотрели на Катерину. Парень счастливо улыбался». «Привет!» — тихо сказал он. Катерина, не сдержавшись, всхлипнула. Наташа тоже сначала застыла на месте, а затем с криком бросилась к нему. Игорь шагнул им навстречу. Катерина обхватила его обеими руками и прижалась к его груди. Она не могла поверить, что он жив. Наташа, громко рыдая, кинулась на шею брату. Игорь, немного смущаясь, обнял обеих. — Ты жив? — жив! — приговаривала Наташа. — Жив! — кивнул Игорь. — Я совершенно ничего не помню. — Маргарита сделала это, — сказал магистр. — Она все-таки сумела вернуть его обратно. — А где же она сама? — спросила Катерина. — Вы сумели ее найти? — В подземном скрепе случилось нечто ужасное, — расстроенно сказал Корнелиус. — Марго сражалась с императором, а «Они бились не на жизнь, а на смерть. Из-за Красного Ключа, из-за этого парня, из-за тебя, из-за обоих миров. Император пал от ее руки, его останки намертво вплавились в одно из старинных зеркал. Но Маргариту мы так и не обнаружили. Она была ранена, но нашла в себе силы вернуть Игоря к жизни». А затем она просто растворилась Где-то между мирами Она не возвращается Не откликается на наши призывы И мы не можем отыскать ее В зазеркальных коридорах Нет, горько выдохнула Катерина У нее на глазах снова выступили слезы Она представляла маму Грустно сидящую на подоконнике Вспоминала ее глаза и улыбку Нежный и одновременно печальный голос Раздавшийся из потайной комнаты В особняке Державиных Вот она в бо его моблачей угрожает повелителю кукол в подземном доме, вот сдается в плен, чтобы спасти ее, Катерину. Маргарита очень любила свою дочь и сделала все, чтобы она была счастлива. — Мы скорбим об этой потере, как и ты. Но она была тяжело ранена, Катерина, — грустно произнес магистр. — Мы узнали это со слов очевидца. Он кивнул кому-то в толпе. Вперед вышел Кай в черном кожаном костюме. Маргой истекало кровью, подтвердил Кай. Но, тем не менее, отправилась в прошлое за ним, он указал на Игоря. Она сказала, что исполнит данное обещание, сделает все ради тебя. Зачем? убито спросил Игорь. Я предпочел бы остаться мертвым. «Но чтобы она жила...» «Почему все они делают это?» — расплакалась Катерина. «Почему жертвуют собой?» «Ради нас. Шадурская, Хельга, мама. Почему?» «Однажды я спросил у нее, почему она готова на все ради тебя?» — проговорил магистр. «Маргарита ответила мне, что когда-нибудь у тебя самой будет дочь. Тогда ты узнаешь ответ». Ты знаешь, мне кажется, она догадывалась о том, что произойдет. Видимо, она все же нашла способ заглянуть в будущее. «У Марго была особая просьба, когда я видел ее в последний раз», — сказал Корнелиус. «И потому я хочу спросить тебя. Темный гламор иссяк, сила темнейшего ушла вместе с ним, а ты ощущаешь в себя какие-то перемены?» «Свободу», — призналась Катерина, — «легкость». Я давно не испытывала ничего подобного. Проклятая магическая сила оставила меня. Теперь я снова обычный человек и несколько не жалею об этом. Марго просила меня, если сила останется с тобой, прочай заклинание и лишить тебя дьявольской мощи. Она хотела для тебя простой и обычной жизни, человеческого счастья. Но раз гламор покинул тебя, я спокоен. — Кстати, об этом проговорил Дмитрий Грановский. — Где сейчас Татрагон? — Он в надежном месте, — заверил его магистр. Мы обнаружили его у Хрустальной пирамиды и забрали с поля боя. — А вот страница с заклинанием лич, — Катерина отдала магистру сверток. — А насчет мамы? Мне кажется, она жива. Она столько всего пережила, что никогда не сдалась бы без боя. Я верю, что когда-нибудь снова увижу ее, что она и дальше будет следить за моей жизнью что мы еще обязательно встретимся». «Но что дальше?» — спросила Наташа у магистра. «Что вы теперь будете делать?» «Во всей стране сейчас неразбериха», — ответил тот. «Властелинов больше нет. Народ счастлив и еще не верит до конца в происходящее. В городах уничтожают статуи правителей. Это мрачное напоминание о постоянном страхе за свою жизнь. Орден созерцателей пришел к власти. Отныне мы будем сеять лишь добро и справедливость. Фермы зоргов закроют. Мы вернем этих монстров в их мир, либо будем использовать для тяжелой сельской работы... Кеноцефалы тоже отправятся на родину, в этом нам поможет красный ключ. С псоглавцами мы заключили мирный договор и будем поддерживать дружеские отношения. То же самое касается и наших отношений с другими существами. Мы будем хранить дружбу с оборотнями всех кланов, с теми, кто помог нам в нелегком деле, стал нашим союзником». «Эхироптеры?» — спросил Кай. «Теперь ты их король, Баренкай», — вместо погибшего говорила. «Но хераптеры кровожадны. Они привыкли нападать на жителей Зерцалии. Не уверен, что твои подданные так быстро откажутся от прежних привычек. Сможешь ли ты держать их в повиновении?» «Не знаю, смогу ли их сдерживать, — честно признался Кай, — но родной мир хираптер давно уничтожен. Нам некуда податься. Я готов увезти их как можно дальше в безлюдные земли, чтобы они жили охотой на диких зверей, но хочу, чтобы и с нами вы поддерживали дипломатические отношения». «Ты помог нам избавиться от Гуарила. Мы всегда будем благодарны тебе за это, — произнес Корнелиус. «А заодно помог и себе, — произнес кто-то в толпе». Катерина обернулась, увидела Андрея Невзорова, стоящего рядом с Верой. хираптеры чудовища!» — выкрикнул Андрей. «Они получают удовольствие от охоты на людей. С чего им от этого отказываться?» «Я сумею их убедить», — зло сказал Кай. «Сначала убеди, а потом будем налаживать дипломатические отношения», — ответил Андрей. «Не стоит ссориться, друзья!» — магистр поднял руки. «Сейчас многие из нас растеряны. Многие потеряли своих близких». Мы обязательно вернемся к переговорам. Главное, демонической пятерки больше не существует, как и их темного повелителя. Сначала мы достойно простимся с спавшими, а затем будем думать, как жить дальше. С этим были согласны все присутствующие. Постепенно все разошлись, обсидиановый зал опустел. Корнелиус отправился в лабораторию, заверив Катерину, что через пару часов даст ей несколько пакетов порошка, которые вернят прежний облик всем пострадавшим от рук Гертруды Волховской. В зале остались лишь магистр, Катерина, Игорь и Наташа с Кириллом. «Я не видела Крементину», — произнесла Катерина. «Куда она делась?» «Она покинула замок сразу после возвращения с земли», — ответил магистр. «Отправилась искать свое место в жизни». «Признаться, я рад, что Клементина ушла. Слишком много плохого она совершила, чтобы люди забыли об этом за такой короткий срок. Она не прижилась бы в нашем ордене». «А ее приятельница Ариадна?» — спросила Катерина. «Я не видел ее уже довольно давно, как, впрочем, и многих своих соратников. Мы все еще собираем тела павших. Быть может, эта отважная женщина погибла» я только что видела ее на земле сказала катерина она выдавала себя за другую женщину она похитила диоптру ангелины Гальданской. и знаете что самое странное она долгие годы живет на земле но появляется и здесь значит она созерцательница ведь проход сквозь зеркало всегда был закрыт для тех кто не относится к членам ордена все верно с озадаченным видом кивнул магистр действительно странно — Но она не созерцательница. Я никогда не видела ее прежде, пока она не пришла в наше убежище с Клементиной. — Может, это простое совпадение? — спросила Наташа. — Я успела понять, что не бывает никаких совпадений, — сдержанно ответила Катерина. — Всегда все события взаимосвязаны. Эта женщина жила одновременно в двух мирах. В Зерцалии сражалась на стороне созерцателей, а на земле защищала интересы своей пачерицы. Теперь она забрала Диоптру — мощный магический артефакт, предназначенный для связи с потусторонним миром. «Слишком все подозрительно. Забудь о ней», — сказал Игорь. «Все уже закончилось. Не стоит везде видеть интриги и заговоры. Впереди нас ждет только хорошее, я уверен». «Правда», — улыбнулась Катерина, — «не хочется думать о плохом». Игорь обнял ее за плечи. Раньше она бы тут же вырвалась, но сейчас ей не хотелось этого делать. Прикосновения Игоря были так приятны. Наташа и Кирилл тоже не сводили друг с друга глаз. — А вы что будете делать? — спросила у парочки Катерина. — Найдем работу. Подыщем себе занятия по душе, — ответил Кирилл. — Я отлично рисую. Этим можно зарабатывать на жизнь. — Пока не знаю точно, но обязательно что-нибудь придумаю. — Возможно, останемся созерцателями, — сказала Наташа. — Если они согласятся принять нас после всего случившегося, — разумеется, согласимся, — улыбнулся магистр. — Буду рад, если вы присоединитесь к нашему ордену. — Минутку, — напрягся Игорь. «Ты собираешься остаться здесь?» «Сейчас, да», — кивнула Наташа. «Может, когда-нибудь я и вернусь на землю, когда буду готова к этому возвращению. Но пока этот мир для меня куда интереснее». «А что ж дом?» — удивился Игорь. «Дома мать». Который я не хочу видеть. Знал бы ты, в кого она превратилась и во что превратила наше жилище. Но она все же вырастила нас. Ты не можешь просто так ее бросить. Я пока не готова простить ее, может, когда-нибудь. И ты думаешь, я позволю тебе остаться здесь? Но мы будем часто видеться, обещаю, — воскликнула Наташа. «Красный ключ в любое время откроет зеркальный портал. Да Екатерина будет навещать родственников, верно?» «Ты сможешь прийти вместе с ней!» «Конечно!» — кивнула Катерина. «Я буду здесь частым гостем!» «Алекс не даст мне забыть о своем существовании, в этом я уверена!» «Вот видишь!» — обрадовалась Наташа. «Мы не потеряем связи!» «Может, тогда и мне остаться?» Игорь соглянул на Катерину. «К черту эту школу!» «Ты шутишь?» — нахмурилась она. «Конечно!» — рассмеялся он. «Я свою жизнь на земле ни на что не променяю! Тем более теперь!» И он обнял ее за талию. «Поступайте, как сочтете нужным», — сказала Катерина, Наташа и Кириллу. «Это ваше решение». «А мать я поставлю на место», — заявил Игорь. «Хватит терпеть ее выходки. Я, вообще-то, совершеннолетний уже, и у меня паспорт есть». Сквозь высокие панорамные окна зала виднелась простирающаяся внизу долина, где горели многочисленные костры. Черный дым поднимался в хмурое небо. Хрустальная пирамида была разрушена до основания. Ее осколки блестели в свете трех бледных лун. Воины собирали павших, отдавая последнюю дань погибшим в великом сражении. Катерина вспомнила о Маргарите и снова заплакала. Она так мало знала ее, но горечь утраты была очень сильна. Об отце Катерина почти не переживала. Александр Державин оказался чудовищем, всегда и во всем преследующем только собственную выгоду. Да, он любил маму, но какой-то странной извращенной любовью. Может быть, к лучшему, что для ее отца все закончилось именно так. Ведь он никогда бы не исправился и не осознал своих ошибок». «Время печали скоро закончится», — произнес магистр. «Впереди у вас много светлых дней». «Хочется в это верить», — вздохнула Катерина. «Мне тоже кажется, что ты еще встретишься с мамой», — сказал Игорь. «Если, как говорят, Маргарита сумела втащить меня в прошлое и подменить, она тайшей силачкой наверняка могла позаботиться о себе». Мне столько надо было ей рассказать, а стольком расспросить. Хотелось узнать о ее жизни в Зерцалии, об истории этого странного мира. Ведь Марго прожила такую интересную жизнь, пусть даже полную лишений боли. «Мы всегда рады видеть тебя в нашем ордене, Катерина», — сказал магистр. «Если пожелаешь, мы будем учить тебя всему, что знаем сами. Ты узнаешь об истории зерцали и о других известных зазеркальных мирах. Даже сможешь посетить некоторые из них. Ведь дар созерцательницы не оставил тебя. Он все еще с тобой». «Верно», — улыбнулась Катерина. «А у меня больше нет никакого дара», — признался Наташа. «Но я ни о чем не жалею. Вся эта история помогла мне взглянуть на жизнь с совершенно иной стороны. Ты тоже можешь посещать занятия с нашими юными учениками», — сказал ей магистр. «Я знаю, что ты любишь читать и узнавать новое». «И вы забудете обо всех моих проступках?» — спросила Наташа. «Людская память недолговечна». — К тому же всегда есть шанс все исправить. Совершай добрые дела, уважай других, и скоро люди забудут о том, что когда-то ты была черным Джокером. — Я обстараюсь, пообещала девушка. Кирилл обнял Наташу за плечи и задумчиво прижался щекой к ее макушке. В зеркалах, стоящих вдоль стен зала, отражались виды различных крупных городов и небольших поселений Зерцалии. Жители всего мира праздновали победу над злыми магами — На улицах городов шумели яркие шествия, парады, статуи властелинов падали с огромной высоты и разбивались на куски. В небесах парили воздушные корабли с праздничными яркими флагами, на площадях играли оркестры. Катерина украдко и смахнула слезы. Мир ликовал, зерцали ждало светлое будущее. Но на душе девушки было неспокойно. Она думала о людях, которые пали жертвами этих кошмарных событий, о смелых и решительных мужчинах и женщинах, которые отдали жизни ради блага будущих поколений. Она думала о жизни, которая ждет ее впереди, о дочери, чьи рождение предрек ей Корнелиус. Дочка! Катерина мечтательно улыбнулась. Если все обещанное действительно исполнится, она уже точно знает, как назовет свою дочь. Виолет в честь той, кто из заклятого врага стала больше, чем другом. Катерина вспомнила об Аглае и Прохоре, которые теперь обязательно поженятся. В их доме снова воцарится радость. Она подумала о цирковых артистах, своих друзьях, о других людях, которых исцелит снадобье Корнериуса. У созерцателей все получилось. Оба мира были спасены, но какой ценой... Катерина хотела радоваться, но не могла. Слишком горькой оказалась эта победа.